После аукциона сотрудники «Кристис» составили список десяти самых идиотских вопросов, заданных посетителям. Среди вопросов были такие «А Нуреев будет еще танцевать?» «Он жил в XVII или XVIII веке?» «А чем занимается Кристис по жизни?» Это была даже не распродажа, а спектакль. Словно мы присутствовали на мировой премьере. Вспоминала преподавательница университета из Англии джоан Бридгман, приехавшая в Америку со своей сестрой-балитоманкой. Газеты представили это событие как лучшее бесплатное шоу в городе. И люди действительно приходили как в театр. В первый вечер многие были в вечерних платьях. Публика аплодировала, выражая свой восторг, веселилась, когда аукцион застопривался. Фаны комментировали костюмы, делились своими воспоминаниями. Участники аукциона набавляли цену, как попало. То есть, я хочу сказать, это были не те обычные торги, на которых профессиональные покупатели спокойно набавляют цену. Фаны Нуреева во что бы то ни стало хотели обладать частицей своего кумира. Конечно, многие были огорчены слишком высокими ценами, но прежде всего им хотелось вновь пережить эмоции, как когда-то на спектаклях, о которых им напоминали потрепанные костюмы. А цены в самом деле превышали все допустимые пределы. Десять картин покрыли все рекорды продаж. Портрет лорда Таунсхенда работы Джошуа Рейнольдса, оцененный в 350-450 тысяч долларов, ушел за 772 тысячи. Картина «Фюслик» оцененная в 500-700 тысяч, была продана за 761 тысячу 500 долларов. Цена огромной кровати с балдахином Елизаветинской эпохи с 15 тысяч поднялась до 255 тысяч 500 долларов. Три желтоватых канапе, ранее принадлежавших Марии Каллос, при стартовой цене в 6800 тысяч ушли за 43 тысячи 700 долларов а изящный канделябр из муранского стекла, оцененный в 25 тысяч, обошелся своему покупателю в 338 тысяч долларов, то есть первоначальная цена была превышена более чем в 10 десятера. Но еще больший ажиотаж вызвали личные вещи нуреева и его фотографии. Великолепная фотография, сделанная Ричардом Авидоном, была продана за 7 тысяч долларов в то время как первоначальная цена не превышала тысячи долларов. Шуба из лисы от «Диор» ушла за 9 775 долларов, стартовая цена — 2 000 долларов. Портсигар с инициалами танцовщика при начальной цене в 300 долларов продали за 3 680 долларов. И это было ничто по сравнению с ценами на костюмы и балетные туфли звезды. Присутствующие были огорчены — когда объявили, что Ковентгарден потребовала вернуть костюмы, взятые Нуреевым на прокат. К счастью, оставалось еще около 50 костюмов, нашедших своих покупателей. Так Камзол, в котором Нуреев дебютировал в Жизеле в 1962 году, буквально улетел за 51 750 долларов. Стартовая цена — 3000. Великолепная куртка расшитой с золотом из «Дон Кихота», поднялась в цене с 3000 до 36 800 долларов. А камзолы спящей спящие красавицы Лебединого озера 1963 года были проданы за 28 750 и 29 900 долларов, соответственно. Обтягивающий костюм изведения розы подскочил в цене с 1000 до 10 350 долларов. Чуть меньше стоили костюмы из петрушки, лунного пьеро и Ромео и Джульетты. Невероятным спросом пользовалась балетная обувь Рудольфа. Для любого балетомана это фетиш, который при стартовой цене в 30-40 долларов был вполне доступным. Но надо учесть тот факт, что при жизни Нуреев никогда не раздаривал свою балетную обувь. Вот почему торги шли в наэлектризованной обстановке. Одна пара очень грязная и сильно изношенная, как указывалось в каталоге, но подписанная Нуреев при стартовой цене в 40 долларов была продана за 9200 долларов, то есть почти в 200 раз превысила оценочную стоимость. Источник — цены на аукцион Кристис, а также каталог имущества Нуреева, выставленного на продажу в двух томах, для Лондона и Нью-Йорка, 1995 год. Распродажа имущества из парижской квартиры Нуреева была запланирована на два месяца позже. Опасаясь, что в Лондоне не будет такого ажиотажа, как в Нью-Йорке, Кристис удвоил стартовые цены. Дополнительно были изготовлены и пущены в продажу, вне аукциона, рубашки Пола и сумки с логотипом Нуреева шарфы с его инициалами как констатировала уже знакомая вам джоан Бридгман, все было не так как в нью йорке не было ни очередей ни вечерних платьев не было никакого ажиотажа и аплодисментов как в театре некоторые места в зале пустовали телевидение появилось только в первый вечер обстановка была столь же спокойной как в английском поезде не нашли своих покупателей старинные платье и жакеты восемнадцатого века Большинство предметов мебели было продано по оценочной стоимости. Многие картины ушли с минимальной прибылью. Четыре картины Теодора Жирико вообще были сняты с торгов, но, несомненно, были и удачи. В частности, за 80 тысяч долларов был продан портрет Маркиза де Брольи работы на Тиера. Как и в Нью-Йорке, особое внимание привлекли личные вещи танцовщика разумеется, фотографии и дирижерские палочки в четыре раза превысили стартовую цену. Два ярких канапе, кожаный портфель с инициалами РН и даже пустая кредитная карта в десять раз больше стартовой цены. Большой спрос имели балетные туфли Нуреева. Стартовые цены значительно отличались от нью-йоркских. Устроители в среднем просили по 400 долларов за пару, но на торгах цены поднимались не более чем в четыре раза. Все рекорды побила пара сильно загрязненных и изношенных, залатанных на больших пальцах и пятках туфель. Ее продали за 18 619 долларов. Некий американец из Лонг-Айленда приобрел 20 пар балетной обуви за 123 337 долларов. Покупатель обещал подарить их одной из балетных школ. Как ни странно, сценические костюмы Нуреева в Лондоне спросом не пользовались. Ни один из пятнадцати выставленных на продажу камзолов из Лебединого озера, Дон Кихота и Раймонды, не перешел планку предложенной цены. Костюм из черного бархата для Лебединого озера был приобретен за пять тысяч долларов, точно такой же в Нью-Йорке продали за тридцать тысяч. Даже знаменитый черный плащ из Жизели, который был так памятен многим благодаря особой манере Нуреева обращаться с ним, был продан всего лишь за 4 965 долларов. В общей сложности в пользу BPF поступило 3 100 000 долларов, тогда как RNDF удалось собрать 8 миллионов. Три миллиона в Европе и восемь в Америке. Почему такая разница? джоан Бридгман объясняет это просто. Экстравагантная нью-йоркская квартира Нуреева была подобна театральной сцене. Она не несла печати личности. Не было ни посуды, ни штор на продажу. И, напротив, в Париже была квартира, где он жил. Там были столовые приборы, ведерко для льда, подушки, портфель. Нам было невозможно не видеть за этими вещами человека, который лежит в могиле. Самое мрачное из всего — это картины, мужские ню. Все они были приобретены Нуреевым ради наполнявшего их эротического содержания, и, глядя на них, присутствующие на аукционе тотчас же вспоминали о причинах приведших его к смерти. Было больно представлять, глядя на этих обнаженных самцов, как неотвратимо угасали его силы. Американцы видели торги как «почитание идола», Британцы же воспринимали их как повторную смерть с неприятным тошнотворным душком. Распыление имущества Нуреева на этом не закончилось. Вполне логично, что предметы фитиши купленные в ажиотаже, начинали надоедать своим новым хозяевам, и они снова выставляли их на продажу. Так в 2000 году на лондонском аукционе появились Расписные кардуанские кожи для обивки стен, которые значительно выросли в цене. В 2002 году на продажу была выставлена медная ванна викторианской эпохи из нью-йоркской квартиры, но ее цена осталась прежней. Во время лондонских торгов 1995 года кардуанские кожи были проданы за 21 850 фунтов стерлингов. Через пять лет они достигли цены 46 500 фунтов. На торгах 2003 года снова появился бархатный камзол из спящей красавицы, но на его продаже владельцы ничего не выиграли. Что касается дирижерских палочек, то они потеряли до четверти своей стоимости. Сандалии из послеполуденного отдыха «Фавна» и сапожки из «Петрушки» ушли без торгов. Ни одна личная вещь из гардероба Нуреева, кожаные брюки, рубашки, шляпы так и не нашла покупателей. В 2006 году на аукционных сайтах в интернете еще можно было найти сценические костюмы танцовщика, переходившие из рук в руки. В декабре 2001 года во время одного из лондонских аукционов «Сотбис» Много важных предметов, ранее принадлежавших Рудольфу и Марго Фонтейн, продала Джоан Тринг, британская ассистентка Нуреева, в 1962-1971 годах. Среди них его первый паспорт беженца, которым он пользовался между 1961 и 1963 годами. Продан за 2780 долларов. Телеграмма на русском языке от его матери — датированная 1962 годом, в которой Фарида умоляла его вернуться. Телеграмма от сестры Рудольфа, также по-русски, в которой она сообщала о смерти отца в 1968 году. Последний лот ушел за 1915 долларов, втрое превысив стартовую цену. Также были выставлены фотографии из России сделанной до 1961 года, а, кроме того, знаменитой фотографии Ричарда Аведона, запечатлевшей Нуреева обнаженным. В 1995 году Давид Льюэллин, отвечавший за лондонский аукцион, признался, из всех мест, где мне приходилось оценивать имущество после смерти владельца, именно в доме Нуреева у меня было очень сильное ощущение – что хозяин может вернуться с минуты на минуту. Конечно, логика требовала, чтобы в квартире танцовщика было устроено мемориальное место, как говорил сам Рудольф. Мемориальное место относится к числу его последних пожеланий, но без указания конкретного адреса. Квартира на набережной Вольтера более чем другие была пронизана его присутствием. Но как только из комнат была изъята обстановка, квартира уже больше не имела того шарма, а значит, не было и оснований сохранять ее. В конце девян-х когда проходил аукцион, многие представители артистического мира возмущались, видя, как с попустительства фондов разбазариваются предметы огромной важности, связанные с Нуреевым. Многие считали, что редкие костюмы и фотографии нельзя было выставлять на торги. Андре Ларкье, бывший администратор Парижской оперы, которому Нуреев поручал создание мемориального места, был возмущен, увидев, что в активах не осталось ничего, что можно было бы увековечить. Правда, еще до начала американского аукциона ему предложили участвовать в выборе предметов, подлежащих снятию с торгов. Таким образом, удалось сохранить несколько костюмов, восточных шалей, кимоно и килимов, которые он так любил, кое-какие книги, партитуры и фотографии. Но и за эти вещи пришлось раскошеливаться. Абсурдным было и то, что некоторые лоты фонды покупали у самих себя. Когда, наконец, через два года немногочисленные вещи Нуреева появились в Музее истории Парижа, Музей Карнаваля, все подумали, что это и будет столь ожидаемое, мемориальное место великого танцовщика. Но из-за разногласий между фондами Проект так и не был осуществлен. В результате некоторые ткани, хранившиеся годами, за неимением лучшего, в подвалах музея-карнаваля, подверглись гниению и были сожжены. Остальное перевезли в Англию, в частности в БАД, где знаменитый музей костюма в 2006-2007 годах организовал прекрасную выставку. Чрезмерная осторожность фондов вызвала недовольство, еще одного человека, доктора Кенези, которому танцовщик поручил наблюдать за медицинскими исследованиями в области СПИДа. Бывший врач Рудольфа предложил некоторые меры по оказанию помощи больным танцовщикам, однако его предложения показались руководителям фонда неубедительными. Тем не менее, Европейский фонд согласился создать англо-французский сайт в интернете, касающиеся различных медицинских проблем, с которыми сталкиваются танцовщики. Когда Нуреев создавал фонды, он, по сути, делегировал другим людям те задачи, которые мог бы решать сам, если бы его жизнь продолжалась и позволила бы этим заняться. Гордился бы он посмертными акциями фондов? И да, и нет. Да, потому что кое-что делается. Нет потому что сделано слишком мало. РНДФ проводит политику поддержки молодых танцовщиков и балетных компаний на территории США. Каждый год фонд присуждает стипендии двум-трем мальчикам, поступившим в школу американского балета. С 1994 по 2006 год стипендиатами были 20 учащихся, среди них один русский – Почти все затем поступили в Нью-Йорк-Сити-Белли, компанию «Баланчина», с которой Нурееву так и не довелось танцевать. Нуреев хотел, чтобы помощь оказывалась тем компаниям, с которыми он любил работать. RNDF финансировала многие балетные труппы, в программе которых были произведения, ранее исполнявшиеся Рудольфом. Это компании Пола Тейлора, Марты Грэхэм, Хосе Лимона, Элвина Николайса, Джоффри Белли, Американский театр балета и некоторые другие. Фонд финансировал несколько мировых премьер. Хореографы Билл Джонс, Мюррей, Луис, Кристофер Уилден, Мерс канингем но, сдается, не помог ни одной классической компании в продвижении больших балетов, поставленных самим Нуреевым. Американский фонд также помог переводу на английский язык двух русских книг о Рудольфе Нурееве. Рудольф Нуреев. Три года в Кировском театре. Геннадий Альберт. Александр Пушкин. Преподаватель танца. Предисловие к книге Альберта написал Михаил Барышников. В Европе, где балетные трупы в большинстве своем финансируются государством, фонд Рудольфа Нуреева (BPF) также выделяет стипендии молодым танцовщикам, предпочтительно русским. Проводит политику плодотворного хореографического обмена между Востоком и Западом Европы, а также знакомит публику с творчеством выдающегося танцовщика и хореографа. А в 2005 году в Великобритании стартовал конкурс Fontaine-Nouriev «Dancers Competition» для юных английских танцовщиков в возрасте от 10 до 13 лет. Цель конкурса — возродить традиции британского классического балета, теряющего свои позиции. В 2006 году из 18 солистов королевского балета лишь двое были британцами — Дарси Бассел и Эдвард Уотсон, остальные — кубинцы, итальянцы, украинцы, испанцы, французы, американцы — Для сравнения, в 1985 году 16 солистов из 20 были британцами. В 2004 году фонд финансировал приезд молодых русских танцовщиков на конкурс балета в Лазанне. При поддержке фонда создан официальный сайт Нуреева в интернете. По всей Европе были проведены многочисленные коллоквиумы и тематические выставки посвященные Нурееву. Было завершено методическое архивирование аудио-визуальных материалов, документальные фильмы, телевизионные съемки, радиопередачи, фотографии, интервью, газетные вырезки, собранных Уоллесом Потсом. Значительная часть архива находится в Нью-Йорке, часть в Париже. В Национальном центре танца «Пантен» проводится работа по записи хореографии Нуреева. Специалисты записывают каждое «па» для солистов и кардебалета на музыкальную партитуру, вертикальную или горизонтальную. Всего существует более 80 систем записи хореографии. В настоящее время наиболее часто используются системы «бэмэ» и «лабан». В 2003 году, в 10-ю годовщину смерти Нуреева, по всему миру прошли многочисленные мероприятия, финансируемые фондом. Большой гала-концерт состоялся в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Клуб друзей Рудольфа Нуреева — структура, открытая для широкой публики, организует конференции, издает бюллетень, выпустил памятную медаль. Каждый год председателем клуба избирается новый танцовщик. Имя Нуреева выгравировано на табличке, установленной на доме номер 23 на набережной вольтера Ежегодно 6 января члены клуба собираются у дома Нуреева или на кладбище. Мимо могилы Нуреева на Сен-Женевьев-де-Буа невозможно пройти. Она не похожа ни на какую другую. Через три года после смерти танцовщика Европейский фонд предложил Эцио Фриджерио, итальянскому декоратору, оформлявшему многие спектакли Рудольфа, придать немного жизни серому и унылому надгробию, украшенному православным крестом, которому, в общем-то, там было не место. Фриджерио высказал идею накрыть могилу восточным ковром Келимом. Эскиз ковра в точности повторял Келим из личной коллекции Нуреева. Воспроизвести эффект ковровой текстуры было решено с помощью мозаики. Надгробие было изготовлено в мозаичной мастерской Акомена-Экс. Спачо-мозаико. Италия. Посетители кладбища видят разноцветный ковер-самолет, не спадающий тяжелыми складками. Кажется, что в любой момент из него может появиться бог танца. Все эти деяния безусловно важны. Но Нуреев заслуживает большего. Он мечтал о балетной школе, носящей его имя. Он хотел, чтобы она была устроена на его ранчо в Вирджинии, где большие гостиные можно было бы переделать в репетиционные залы, а подсобные помещения в комнаты для проживания учеников и хореографов. Однако ферма была продана. Нуреев также хотел основать балетную школу в Санкт-Петербурге, но такой школы тоже нет. Наконец он мечтал о фестивале на островах Галли, но острова теперь имеют другого владельца. В 1997 году, выступая на суде в Нью-Йорке, Шарль Жут заявил: "Рудольф думал, что его имя обесмертится, если он отдаст все свои деньги балету". Король танца ошибался. Его имя вошло в вечность и без помощи чековой книжки. Нуреев бессмертен, потому что балеты, поставленные им, продолжают танцевать до сих пор. В Парижской опере ежегодно проводится конкурс, в программе которого вариации из лучших балетов Нуреева. Таким образом, его стиль передается новым поколениям. В Париже, Милане, Вене, Щельсинки, Бостоне, Сан-Франциско, Торонто, но только почему-то не в Москве и не в Санкт-Петербурге. Одно его имя, как хореографа, на афише служит гарантией заполняемости залов. За каждой вариацией. За каждым по его спектакле чувствуется темперамент танцовщика, его пылкость и неистовство и начинает казаться, что он сам сейчас вдруг появится на сцене. Именно на сцене осталось все самое лучшее завещанное нуреевым. в глубине души рудольф Нуреев знал об этом, ведь он нередко говорил на закате своей жизни, пока танцуют мои балеты. Я буду жить. Париж, ноябрь 2006 года.